Музыка Пьер де Гейтер, слова Эжен Потье, в переводе Аркадия Коца, являлся государственным гимном Советского Союза с 1922 по 1944 год. Конец примечания. Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, продолжается.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 и сейчас как-нибудь пронесет, не готов изо всех сил сопротивляться фашистскому вторжению. Лидер германских фашистов Адольф Гитлер публично заявил своим генералам, эта война будет резко отличаться от войны на Западе, на Востоке сама жестокость – благо для будущего. Речь идет о войне на уничтожение. Примечание.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 За нашу победу! Примечание. Подлинный текст выступления Сталина по радио 3 июля 1941 года. Конец примечания.